Глава двадцать Весь в мыслях о предстоящей охоте я добежал до входа в город, кивнул путяти, и только было собрался бежать дальше, как стражник меня окликнул. «Алекс! М? Спасибо за ерша!» «За какого ерша, не понял я?» «Ну, за свояка моего!» – напомнил стражник, которого ты от медведя спас. Внимание! Задание «Спасти незадачливого охотника» выполнено. Награда «Волчья накидка». Внимание! Получен уровень, бонусная характеристика «Изгой», ловкость плюс один. Выберите характеристику для повышения, выберите навык. «Он по волчьим шкурам мастер», — говорил тем временем Путята. «Ты зайди к нему в лавку, уж он тебя отблагодарит. Из столицы за его шубами приезжают. Хорошо». В данный момент мне, честно говоря, было не до волчьих накидок. Я во все глаза разглядывал долгожданное уведомление. Внимание, вы достигли 50 уровня, выберите уникальный навык. 39 свободных очков характеристик, 6 навыков, из которых один уникальный и долгожданный выбор класса. По крайней мере, по моему старому плану на 50 уровне я должен был переквалифицироваться в мага. Зря я, что ли, получил реликтовый свиток молнии. Я заглянул в инвентарь и полюбовался заклинанием терпеливо ждущего своего часа. Свиток, небесная молния, ловкость плюс интеллект, умножить на текущий уровень, критический удар. Ранг заклинания реликтовый, минимальный уровень сотый. Проблема была в том, что я пока так и не понял, как получать в этой игре класс, даже не так. Я совершенно точно мог получить класс «Охотник за головами», заняв место эльфа со скрипучим голосом, имя которого я выбросил из головы. А вот как получить другой класс, я пока даже не представлял. Надо проконсультироваться с Ульяной, вдруг она, как городской маг, в курсе. Перейдя на шаг, я задумчиво изучал список навыков и свои характеристики, прикидывая вектор дальнейшего развития. В итоге, пока дошел до кладбища, выбрал бегун, плюс 5% к скорости бега. Важный навык хоть для ловкача, хоть для мага. Взял также улучшенный критический удар, рапира, удваивает шанс крита, боевая концентрация, понижение шанса сбить установку ловушек, чтение свитков и любое другое небоевое действие. Ммм, скрипя сердце, все же взял бесполезный пока навык фокус оружия, полуторный меч. Как показывает практика, к тому моменту, когда ты находишь крутой меч, соответствующие навыки до сих пор не вкачаны. Я же, если решил идти в обои рукого бойца, лучше подстелю соломки заранее. Два обычных и один эпичный навык решил оставить на потом. Для начала определюсь, как буду валить птицу рух. «Киря!» — негромко позвал я, заходя на территорию кладбища. «Ты где?» «Ряв!» Волчонок выглянул из-за надгробия и сукоризный посмотрел на меня. «Прости, дружище», — повинился я, заинтересованно осматриваясь по сторонам. «Дико повезло», — сагрил нашу птичку, и она в два удара избавилась от того неприятного типа. «Рррррр!» «Хорошо, хорошо», — я подошел к волчонку и ласково потрепал его по загривку. «В следующий раз мы не будем убега, в смысле отступать с поля боя, а давай-ка, дружок, глянем, что тебе дали». Грозный рык увеличился до пятого уровня, повысив шанс парализовать цель. Плюс в список активных обилок добавился мощный укус, стопроцентный критический урон, кровотечение, пятипроцентный шанс повесить на противника штраф к ловкости. К пассивным обилкам добавилась аура критического удара. Все члены стаи имели 15-процентную возможность нанести критический удар, если цель находится в окружении. Помимо этого кири стал быстрее и сильнее. «Интересно, можно ли будет ездить на нем верхом?» «Нормально», — вынес я вердикт. «Есть здесь что-нибудь интересное?» Р -р -р -р", неуверенно ответил волчонок и потрусил к большому мраморному склепу. «О, данж!» — безошибочно определил я, рассматривая приоткрытую дверцу склепа, вокруг которой распространялось едва заметное синеватое свечение. «Нетронутый!» Странно, что столичный Витязь до сих пор не прошвырнулся по окрестностям и не прошел данжи. Ну да нам же легче. Я шагнул вперед и внимательно прочитал появившуюся надпись. Внимание, вы нашли запечатанное подземелье. Рекомендуемый уровень для прохождения данжа – 85+. Рекомендуемый состав группы – от 6 разумных. Получаемый опыт увеличивается в 3 раза. Шанс выпадения лута увеличивается в 5 раз. Редкая. Распечатать подземелье необходим ключ. Да уж, знал бы кто про мой старт, от зависти бы помер. И уникальный класс, и реликтовый клинок, а тут еще и редкий данж. Вот только не потяну я его. У меня из активов только прокачанные навыки на двуручный бой и специализация на рапиру. В склепе же сидит нежить с резистами к колющему оружию и критическому урону. Все, на что я могу полагаться, это кирина аура менять рапиру на дубину и потратить пару навыков на специализацию — к черту, вообще не вариант. Не спорю, данж, конечно, очень вкусная штука, которая может помочь мне прыгнуть по уровням и повысить шансы при столкновении с рух. Но кратковременные бонусы всегда проигрывают долгосрочные стратегии. Может быть, найти в группу паладина или боевого жреца его меч или боевой посох и моя мифриловая рапира? «Неприятно удивят нежить всех мастей. Хм». Я смерил мраморный склеп оценивающим взглядом и силой хлопнул себя по лбу. «Жрец, волхвы, храм, рапира». Тут же посмотрел на свой клинок и довольно усмехнулся. «Мифриловая рапира. Пустой слот способностей. Критический удар. ранг оружия реликтовый. Минимальный уровень масштабируемый». «Пустой, чтоб его слот способностей». Мне всего-то нужно договориться с волхвами о зачаровании клинка на божественный урон. Главное, чтобы еще и Уля согласилась, ну и ключ найти. Кири, веди в храм, скомандовал я своему пету Пора познакомиться с местными друидами. Раф!» – одобрительно отозвался волчонок и потрусил к выходу. Но стоило нам выйти из кладбища, как дорогу преградили два хмурых стражника. «Стоять! С дикими зверьми вход в город запрещен!» «Так это Хаски!» – я широко улыбнулся. «Он очень дружелюбный, не кусается и любит детей!» «Слышишь, Добромир!» – буркнул правый бугай. «Этот волчара еще и на деток наших глаз положил!» «А ну, пшли вон отсюда!» Внимание! Отношение со стражником Жаровит сменилось симпатия на безразличие. Левый стражник оказался не в пример вежливее и, я бы сказал, умнее. «Жировит не хотел вас обидеть, уважаемый», — внушительно проговорил он, не сводя с кири копья. «Но он прав, с дикими зверями не положено». «Он не дикий, я решил не обращать внимания на грубого жировита и вести диалог исключительно с Добромиром. Он домашний». «Если домашний, то на поводок его посади», — нахмурился правый. «Нет поводка, оплати штраф и вы метайтесь со своим волком из города». «Уж лучше быть волком, чем шакалом», — не сдержался я. «Оскорбление действующей власти?» — обрадованно заулыбался Жировит, поудобнее перехватывая копье. «Одним штрафом не отделаешься, остроухий». «Внимание! Отношение со стражником Жировит сменилось безразличия на неприязни». «Так, отношение изменилось только с одним воином, а не со всей стражей. Значит, у меня есть простор для маневра». Я взглянул на появившуюся над стражником информацию. «Жировит, сотый уровень, стражник, жадный, любит распускать руки, старший брат, писарь Вацлава». Что ж, с этим уже можно работать, тем более и народу вокруг на удивление много образовалось. Убью-ка я сразу двух зайцев. «Это ты, что ли, власть?» Я заслонил с собой оскалившегося Кирю и незаметно шепнул Пэту. «Киря, изобрази ночка. Волчонок тут же умильно посмотрел на Добромира и неохотно завилял хвостом. Жировит брезгливо посмотрел на Кирю и попытался ткнуть его алибардой. «Ты что, ослеп?» «То, что мэр власть, знаю», — я повысил голос, не давая стражнику договорить. «Дороги в городе, правда, дерьмовые, ну и ладно. Вот он, власть». «А ты, жировит, старший брат писаря Вацлова, который последнее время только в ресторации и обедает, бюджетные деньги проедает, не власть вовсе, ты слуга народа!» «Да ты...» Внимание! Отношение со стражником жировит сменилось неприязнь на ненависть. «Я спокойно себе гуляю со своим щенком, не прерываясь ни на секунду, я вытащил из инвентаря ошейник и ловко надел его на кирю». Ошейник питомца, плюс 20% к открытым характеристикам питомца, плюс один к эмпатии, уникальный. Никого не трогаю, иду к волхвам, вознести мольбы за здоровье добрых жителей города Удольска, а меня хватают и чуть ли не во строк ведут. Что ж это творится-то такое, люди добрые? Да ты, да ты, на покрасневшего как там от жировита было больно смотреть. Ты вообще пришлый. Во-первых, я свой, я вытащил из-за пазухи разрешение на землю, выписанные писарем Вацлавом. Во-вторых, со своим белым псом помогаю доблестной страже Удольска очищать окрестности города от сбившихся в стаи серых волков. Уважаемый стражник Путята подтвердит. В-третьих, по закону... «А ну молчать!» — гаркнул побагровевший стражник, не обращая внимания на попытки Добромира его успокоить. «Я здесь закон!» Тогда какого Чернобога?» — в ответ заорал я, удачно припомнив имя одного из злых богов. По ночам в нашем городе горят дома. Почему законопослушные жители должны терпеть свалку у своего дома? Где дороги, на которые мы платим налоги? Где этот твой закон? «А Авитель вправ, заметил упитанный булочник. Ночью избы скорняка и из нахёрки подчистую выгорели. А ещё кто-то мост обрушил донеслось из толпы. «Достало «Да уже по лужам ходить!» «Красавчик дело, — говорит!» «Это я-то красавчик!» «Хм, ну раз так!» «И почему?» — я ткнул пальцем в выпирающее брюшко жировито. «Отдельные представители стражи не только не защищают мирных граждан, но требуют взятки!» «Совсем оборзели!» — какой-то дедок замахнулся на стражника своей клюкой. И «Ироды!» — загласила здоровенная поперек себя шире бабища. «Да коли будет! Гнать его из стражи! Дармоеды!» Кольцо жителей медленно, но верно стягивалось вокруг незадачливого стражника. «А ведь я...» — я решил добить жировита, пользуясь его замешательством. «Сегодня утром последний золотой потратил на благо города». «И какое же...» — хмуро бросил Добромир которому явно не нравилось происходящее. «На покраску забора госпожи Ульяны!» «О, так это он пожар потушил!» — крикнул кто-то из толпы. «Точно! Это хахаль магички! Говорят, она такие зелья делает! Ух, просто!» Всю ночь заснуть не мог, честно подтвердил я, имея в виду, впрочем, совсем другое. «А где купить? Продай по-братски, брат! Я тебе скидочку на кольчугу дам!» «Да не нужна ему твоя кольчуга. Алекс, хочешь зачарованный полуторник тебе за зелье «И мне, и мне!» «Тебе-то куда, дура?» «Сам дурак, мужу, конечно!» «А, ну тогда другое дело!» Я вполуха слушал гвалт толпы и довольно вчитывался в появившиеся передо мной системное уведомление. «Внимание! Обновление задания «Социальная справедливость». «Социальная напряженность в городе выросла на семь пунктов». Текущий прогресс 23 из 100. При достижении напряженности в 40 пунктов мэр начнет вам противодействовать. Киря, валим, пока они заняты. Я незаметно шагнул в сторону и попытался раствориться в толпе. Классика жанра – набросить на вентилятор и наблюдать со стороны с попкорном за разворачивающимся шоу. Еще минуту, и тут такой бардак начнется. Главное, чтобы восстание раньше положенного не началось. Я уже прикидывал, как, став команданты, выпну из стражи толстую задницу жировита, но тут мне на плечо опустилась чья-то тяжелая рука и развернула на сто градусов. «Ты вот что, голубчик!» — тяжело обронил Добромир, уставившись мне в переносицу. «Многие вещи правильно говоришь, но закон есть закон, поэтому айда за мной!» «Киря, беги за Ульяной!» — шепнул я понятливо кивнувшему волчонку, а вслух спросил — И куда же это? Как куда? удивился стражник, чуть ли не волоком таща меня за собой. Во строй.